Комедия учится у трагедии. Эти характеры Феофраста так и кажутся готовыми персонажами для какой-нибудь комедии. Не такой, конечно, как у Аристофана, где на сцену выводились и обшучивались карикатуры живых лиц и идей, а такой, какая знакома нам по фанвизину или мольеру, и обычно называется «комедией нравов». Так оно и есть. Именно в описываемое время на Афинском театре появляется комедия нового типа. Старая комедия хотела, чтобы зритель посмеялся и задумался о войне и мире, о проповеди Сократа, о поэзии Схила и Еврипида, мало ли еще о чем. Новая хотела, чтобы зритель посмеялся и расчувствовался над любовью двух хороших молодых людей или судьбами детей, разлученных с родителями. До сих пор о чувствах зрителей больше заботилась трагедия. Теперь комедия учится этому у трагедии и становится как бы трагедией со счастливым концом. А финский зритель устал думать, устал держать в руках руль государственного корабля, который, несмотря на все усилия, все шел куда-то не туда. И он отправляется в театр, только чтоб развлечься и развеяться здесь он в каждой комедии встречал почти один и тот же набор ролей масок старик отец легкомысленный сын хитрый раб или прихлебатель злой рабовладелец хвастливый воин самодовольный повар между ними с разными подробностями происходило почти всякий раз одно и то же юноша влюблен в девушку но эта девушка рабыня злого рабовладельца у юноши есть соперник хвастливый воин И он вот-вот купит девушку у хозяина. Юноше срочно нужны большие деньги, но отец их не дает. Он не хочет потакать разгулу сына, а хочет, чтобы тот поскорей женился и остепенился. Приходится добывать деньги хитростью. За это берется лукавый раб или прихлебатель. Разыгрывается хитрость, в каждой комедии своя, и требуемые деньги выманиваются у отца, у воина или даже у хозяина девушки. Обман раскрывается, начинается скандал. Но тут оказывается, что эта девушка вовсе не природная рабыня, а дочь свободных родителей, которые в младенчестве ее подкинули, а теперь случайно оказались рядом и с радостью ее признают повещицам, бывшим при ней. Стало быть, юноша может взять ее в законные жены. Отец его благословляет, раб получает волю. Прихлебатель — угощения Повар готовит пир, а соперники посоромлены. Перед нами настоящее царство случая. Не воспользуйся раб удобным случаем, не удалась бы хитрость. Не случись рядом девушки на родители, не удался бы счастливый конец. Афинский зритель смотрит на это с удовольствием. Он и в жизни, в домашних своих и государственных делах перестал надеяться на собственные силы, и надеяться больше на счастливый случай. Чтобы комедии не были слишком однообразны, постоянные роли раскрашивались красками разных характеров. Старик-отец мог быть и брюзга, и подозрительный, и скряга, и чванный, и даже молодящийся. Хитрый раб мог быть и плут, и наглец, и хлопотун. Хвостливый воин мог оказаться суевером и даже трусом. Это позволяло вывести из комедии еще одну мораль. Совсем по Аристотелю – крайности не хороши, а хороша золотая середина, иначе характер будет сам себе наказанием. Лучшие же комедии этого времени – те, в которых характеры и роли совмещаются неожиданно. Глядя на них, казалось, все как в жизни. Признанным мастером этого искусства был друг и ученик самого Феофраста, автора характеров, Менандр. «Менандр и жизнь. Кто кому из вас подражал?» — восклицали греки. Вот идет комедия «Менандра остриженная». Ни злодея-рабовладельца, ни раба-интригана, ни прихлебателя, ни повара, ни вымогательства денег в ней нет. Воин есть, но хвастливым его никак не назовешь. Это пылкий и страстный влюбленный, мечущийся меж гневом и отчаянием. На сцене три дома. В одном живет воин со своей подругой, свободной девушкой Гликерой. В другом богатая вдова со своим приемным сыном Масхионом. В третьем старый сосед-купец. Случилось ужасное. Воин увидел, как соседский Масхион обнимает и целует его Гликеру. Он пришел в неистовство, побил подругу и остриг ее, как рабыню. Тут уж оскорбилась Гликера. Она тайно уходит к соседке-вдове, просит приюта и открывает ей тайну. Она родная сестра ее приемному сыну Масхиону. Их когда-то вместе нашла подкинутыми одна старуха. Но мальчика тут же усыновили в богатом доме, а она осталась расти в бедности и из гордости до сих пор не пользовалась этим родством. Конечно, вдова принимает ее с радостью. Масхион сперва ликует. Вот девушка, которая ему нравится, сама достается ему в руки, а потом приходит в уныние. Оказывается, эта девушка всего лишь его сестра. Воин сперва неистовствует. Он даже готов штурмовать дом вдовы по всем правилам военного искусства. А потом приходит в отчаяние. Ведь этим он только еще больше обидит Гликеру, еще вернее ее потеряет. Он просит соседа-купца заступиться за него перед Гликерою. Но та еще не успокоилась. Я свободная девушка. Я до сих пор храню вещицы, с которыми меня подкинули родители. Какие? Вот. Купец смотрит и, конечно, узнает те цепочки и покрывальца, с которыми он когда-то в трудную минуту подкинул на волю Бога своих собственных детей-малюток. Так не только брат находит сестру, но и оба они отца. А все из-за необдуманной вспышки ревности влюбленного воина. Ну, как его теперь за это не простить? Воин клянется, что он больше не будет. Гликера сменяет гнев на милость. Новообретенный отец растроганно говорит. «Прощать, когда вновь счастье улыбнулось, вот эта дочка подлинно по-гречески». И так общей радостью кончается эта драма переживаний, где нет ни жадности, ни хитрости, а есть гордость, любовь и доброта.